Глава 4. Короткое замыкание. Ляля. -ля. «Мам, я сегодня поздно!» — кричу, поправляя в прихожей волосы и нанося на губы морковный блеск. «Какие-то грандиозные планы?» — выходит ко мне родительница, вытирая руки кухонным полотенцем. «Ага, Фёдор меня в кино пригласил», — улыбаюсь своему отражению. «Сподобился всё-таки. Ну, мам!» «А что, парень с за тобой увевается, а толку нет?» Он просто растягивает удовольствие. Улыбаюсь я, хотя в глубине души полностью согласна с мамой. Мужчина должен быть решительным, волевым. Пришел, увидел, победил. А не тянуть кота, сами знаете за что. А ты уверена, что такой парень нужен тебе, Лялечка? Мам, мне ведь восемнадцать. Подмигиваю я ей и обуваю босоножки на высоком каблуке. Самое время узнать об этом. Знаю, знаю, я буду хорошей девочкой, обещаю. Ну, коль так, удачи тебе. Фильм был ужасно скучный. Плоские шутки притянутые за уши сюжет. Безобразная банальщина. Но Фёдор, как обычно, спас ситуацию, засыпая меня шутками, прибаутками и беззаботной болтовнёй. Мне с ним легко. А ты знала ли, что у кальмаров и осьминогов три сердца? Одно сердце называемое системным, обеспечивает циркуляцию крови в организме, а остальные два, называемые ветвистыми, качают кровь через жабры. Выдал мне, казалось бы, тысячный бесполезный факт парень и задорно улыбнулся. «Счастливчики!» – ответила я. «Почему?» – искренне удивился Фёдор. «Потому что им не так уж и просто разбить сердце. В запасе всегда есть ещё два». «Хм, а я об этом как-то не подумал». Поправил свои очки Фёдор указательным пальцем. «А вот и мой дом», — кивнула я на показавшуюся из-за угла элитную многоэтажку. «Ляля, можно я тебя до квартиры провожу? Не против? Ну, проводи». Благосклонно склонила я голову, ещё раз пристально рассматривая своего ухажёра. Темноволосый, зеленоглазый. Да, немного долговясый, не слишком мускулистый, но это ведь не главное в мужчине. Фёдор всегда смотрит на меня с восхищением. Вот что действительно важно. Обходительный, интеллигентный и невероятно умный. Студент последнего курса химфака с прицелом на магистратуру. Да и вообще просто хороший, правильный парень, на которого можно положиться. Заходим в калитку, дальше в подъезд. И к лифтам. Всё так же болтаем про кальмаров и осьминогов. Хохочем. Створки лифта раздвигаются, и я молниеносно выпадаю в нерастворимый осадок. Это он. Мажоров-мажор-мажоревич. Чтоб его. Стоит, хищно смотрит своими зенками на меня и Фёдора, пока на нём самом виснет очередная пластилиновая обезьянка. И где он находит таких уникальных особей? Ногти, наращенные, как у Фредди Крюгера. На глазах хлопай ресницами и взлетай. И косметики на лице столько, что, кажется, ударь ее сейчас об стенку, так штукатурка эта тут же вся потрескается и осыплется. Мрак. Ну и вкус у мажора. Привет, Фёкла. Прищурившись издевательски, цедит мой сосед, слегка поджимая губы и поглядывая на мои руки. Ах да, я же в предплечье Федора вцепилась, боясь выцарапать этому недоумку его голубые глазищи. Глафира. Елейно поправила я. Плевать. Пожал он плечами, а я хищно оскалилась. Ну, фашистская морда, получай гранату. Странно, помнится, ты неделю назад с другой девушкой был. Потерялась? «Малышка», — обратился мажор к своей гидроперидной фифи. «Ты понимаешь, что бормочет эта женщина?» Задохнулась. «Как этот ушлёбок меня назвал?» «Милый, э, кто это вообще такая?» «Это?» — издевательски хохотнул мажор. «Это и в лампе. Глафира». Почти зарычала я, но беспардонный нахал даже бровью не повел. И она, как видишь, не в себе. Все никак не может пережить, что я бортанул ее, не оценив все то, что она мне так настойчиво предложила. Парень, это, кажется, ты не в себе. Сделал шаг вперед, Федор. Ты как вообще смеешь так с девушкой разговаривать? «Откуда писк?» Спросил мажор и закрутил головой, делая вид, что не понимает, кто с ним говорит. Урод. Фед, не трать жизненную энергию на всякую ерунду. «Что ты сказала?» – оскалился мажор. «Так уж и быть, повторю для особо одаренных. Ты – всякая ерунда. Дошел? Переварилась? Усвоилась?» Буквально выплюнула я в его самодовольную рожу. «Почему этот грубия называет тебя странными именами?» – игнорируя всех, спросил меня Федор. «Потому что он и сам странный, разве не видишь?» – пожала плечами. «Очевидно же». «Капец тебе, Капитолина!» — хрустнул костяшками пальцев мой дрожайший сосед. А я подняла руки и затрясла ими перед собой, изображая ужас. «Помогите, спасите!» «Егорушка, лифт приехал!» Вдруг произнесла девушка-мажора, и мы все в недоумении оглянулись, Запоздало, понимая, что так оно и есть. а я и не заметила. Но, блин, у меня была веская причина затупить. «Егорушка! Вы это слышали? Егорушка, чёрт возьми!» Так, стоп, отставить истерику, повеселюсь потом. На досуге, так сказать. А сейчас уляли Ляли Глафировны прямо по курсу война. Подхватила Федора под руку и с невозмутимым видом двинула на площадку. Остановилась у своей двери, стараясь не обращать внимания на соседа. На то, как он мило начал ворковать со своей спутницей и ржать, как конь, над какой-то ее фривольной шуточкой ниже пояса. «Боже, меня сейчас стошнит!» Наконец-то дверь за мажором закрылась, а Фёдор вдруг посмотрел на меня с жалостью. «И вот этот перекачанный гоблин-переросток твой сосед?» «Ну, по чесноку не так, чтобы уж совсем гоблин, но...» «А нет, ещё какой гоблин, я передумала». «Да», — поджала я губы. «Ляль, можно в таком случае дать тебе один совет?» «Давай, пока я добрая», — скривилась я. Игнорирую его. Просто делай вид, что его нет рядом». И он отвалит от тебя, вот увидишь. Игнорируй. Хм. «Спасибо за вечер, Федь». Натянуто улыбнулась я, обняла парня и распрощалась с ним, обещая в середине недели сходить вместе в дом бабочек на ВДНХ. А когда дверь за моей спиной закрылась, я хмыкнула, и на моих губах расползлась довольная улыбка. «Игнорировать, значит?» «Ну-ну, кажется, кого-то ждет короткое замыкание».